4. Давным-давно, тысячу лет назад, когда мы с санечкой только начинали жизнь и были бедны, но счастливы. Впрочем, счастливыми мы оставались до самой ее смерти. Так вот, давным-давно, когда мы еще не ездили за границу, то отдыхали у ближних рубежах. И тогда мы оказались в Крыму, на турбазе под Севастополем, где вокруг домов рос миндаль, а под балконом неподвижно бежало море. Однажды вечером, гуляя по темному каменистому берегу, мы куда-то забрели, то ли на хозяйственный двор, то ли на заброшенную свалку. И нам, навстречу рыча и захлебываясь, бросилась свора собак, сторожевых или просто одичавших и кучу на своей территории. Собаки со злобным лаем мчались на нас, их намерения были ясны, а под рукой не имелось даже палки. Хотя что стоила палка против десятка остервенелых псов? Анечка прижалась ко мне, вцепившись в мою руку. Я не знал, как поступить. Догадывался только, что стоит сделать один шаг назад, и через секунду нас разорвут кулачки. И я просто стоял, пытаясь казаться спокойным. Я слышал, что дикие животные реагируют прежде всего на запах страха. Произошло чудо. Собаки бежали к нам, но вдруг как-то неожиданно остановились в метрах в десяти, все еще продолжая лаять, но не приближаясь. Побрехав еще минуту и поняв, наконец, что мы их не боимся, Они исчезли в темноте.